Сорочка медленно, будто неохотно сползает вниз, оголяя упругие еще не опавшие груди. Агней у зеркала приятно и радостно смотреть на ту Агнию, пьяняще свежую, круто-бедрую. Дема милый, я все та же ей-богу, тихо, певуче прошептала Агния. «Дема, да ты посмотри, какая я!» «Ну что, разве я переменилась, а?» И вдруг словно кто со стороны шепнул, а если рядом будет стоять Анисья? Лицо огня в зеркале постарело, углы губ опустились и глаза потухли. Она поспешно отошла от зеркала и стала одеваться. Хоть бы взглянуть на него, как он там сейчас, в доме у себя. Ну что такого, если бы я побывала там с Полюшкой? Он же отец Полюшки. Какая я трусиха! Он еще подумает, что у меня в душе не искорки к нему, как будто он мне совсем чужой. Пойду и хоть издали да буду смотреть на него». И тихо-тихо, чтобы не разбудить ребят, Агния замурлыкала песенку. С окном черемуха колышется, распуская лепестки свои. Медленно замер голос Агнии, и слезы брызнули из ее глаз. Уткнув лицо в ладони, согнувшись на кровати, она плакала по Демиду от того, что он не с нею, что между ними залегла какая-то страшная ямина, через которую ни ей, ни ему не перешагнуть. Если я подойду с поймы к ихнему окошку, меня никто не заметит, — и решилась она. Что особенного, взгляну только и сразу вернусь. За каких-то две минуты она успела надеть на себя платье, Плюшевую жакетку повязалась шалью и только тогда вспомнила, что она босая. Валенок в комнате не было, они сушились на русской печке в передней избе, а там за печью на железной кровати спит чуткий Зырян, отец. Агния заглянула под кровать, нет ли там туфель, но туфель не оказалось. Все в передней избе в ящике для обуви. Потихоньку, так, чтобы не скрипнуть, не брякнуть, Агния прошла через большую комнату, где спала мать с двумя меньшими сестрами, Маринкой и Иришкой, и также осторожно вошла в переднюю избу. Из двух окон тускло падал свет на белую русскую печь на широкий стол, покрытый клеенкою. «На своей ли кровати спит отец? Может, он в горнице у матери?» Что-то не слышно его всхрапывание. Руки в привычном месте нашарили валенки, из-за печки раздался голос отца. Куда собралась? Руки вздрогнули и досадно замерли. Что молчишь, спрашиваю? На двор куда же больше? И не узнала собственного голоса. Дворов белой Елане четыреста семьдесят пять. В которые из них путь держишь? На свой. «Что вы в самом деле?» «Не дури. Я тебя вижу насквозь. Как встретила Демида, так в раз все забыла. И что муж обещает домой вернуться?» «И про Андрюшку. Не нравится мне такое обстоятельство. Кем он для тебя был, Демид Филимонович?» «Соображать надо, а не прыгать, очертя голову, куда толкает тебя дурная материна кровинка». — Ты чего шумишь, старый? — раздался из горницы голос хозяйки Анфисы Семеновны. — Помолчи, метла, дай обуться Огнеюшки, она вот спешит на свидание к Боровикову, а катанки перепутаны. Куда пойдешь? Один белый, другой черный. В избе посветлело, это над белой еланью прояснилось небо, облака рассеялись, проглянули звезды стояла полнолуние. Молочно-белый свет разлился на косяках окон. «Нет, постой, голубушка!» — загородила дорогу мать. смотряю у меня! Так отдую, что не на чем сидеть будет!» «Отстаньте вы ради бога!» Агния выскочила в сене и вскоре на крыльцо. Анфиса Семеновна, припав к окну, сообщила, что непутевая дочь ушла из ограды. А дура дура-то, дура-то!» — ругалась Анфиса Семеновна. Ее широкая спина и плечи загородили половину окна. Щуплый изырян, поддергивая рукой подштаники, подошел к дородной Анфисе Семеновне со спины и, положив ладонь на из затылок, склонившись к мочке уха золотой серегой, спросил. «Кипит?» «Что кипит?» «Затылки, спрашивай, кипит у тебя, аль нет?» Да я ее, дуру, закоса приволоку от бровиковых. Она ночь то такое накрутит, век не распутаешь, пусти. Зырян как бы ненароком обнял податливое теплое тело жены, пробормотал. — Да чего же ты у меня горячая, метелушка? Тебе энергии, голубушка, что в электростанции? Только подведи провода, и на всю деревню электричества хватит. «А ли ты забыла, как сама была молода? Может, и тебе тоже проветриться захотелось? Да будет тебе!» «Не без виноватости в голосе сказала Анфиса Семеновна». Что она могла поделать с непутевой дочерью, когда все знали, что и сама Анфиса Семеновна стояла в доме, как веретено, на которое наматывали трудовые деньги зырян с детьми? Не раз Анфиса Семеновна пускала на ветер все сбережения. Если зыряниха запила, то с дымком по-приискательски. До бесчувствия не напивалась, было хуже. Как начнет гулять, соберет узел, да и махнет на прииск благодатный к старику отцу. И нет Анфисы Семеновны. «Моя супруга жить не может без проветривания души». — пояснял соседям Зырян. Вернется Анфиса Семеновна, виноватая в глаза, не смотрит Зыряну, а он и виду не подает, что ее дома не было, как ночь Анфиса на коленях прощения просит за грехи земные. «Вот дура-то, кого прощать-то, ее или тебя, ты всегда в приличном политическом виде, а она дура, бить ее жалко». Да и смысла нет, вовсе сдуреет. Стремнина бушует, поставь плотину, выпрет на займище. Проветрилась, ну и слава богу. Под местоимением ее, она, был скрыт некий без души Анфисы Семеновны. Мать удалась Агния, такая же кориокая, статная, влюбчивая и беспокойная. А ночь легла светлая да теплая. Лучистая россыпь звезд усеяла небо от горизонта до горизонта, Сияющий пыльный млечный путь высветлился, Слабо мерцая далекими неведомыми мирами. И все окрест и это алмазное небо, Таящие вечные загадки, Млечный путь над синь тайгою, И сама тайга, Как бы притихшее и онемелая, похучие дымы деревенских изб, больша к стороны придивной, лунные тени через всю улицу, все будто слилось в единую гармонию, призывая живых к миру и отдохновению. огня любила вешние ночи, они возбуждали ее, взбадривали. И она, бывало, часами любовалась небом и синь тайгою, прежде чем расстаться с днем уходящим и встретить день грядущий. Но сегодня ночь легла особенная. Из мертвых воскрес демит ее тревожная и несчастная любовь. замалась что-то в сердце или сама Агния постарела? Но она давно уже не видела Демида во сне и вдруг, нежданно, встретилась с ним на его. пойме Молтата собирался туман, как мыльная пена в корыте. Султаны прибрежных елей торчали из тумана, как вехи узловатой дороги, ведущей из глухомани на енисейские просторы. А южный шалый ветерок, взбивая седые кудри тумана, летит к белой елане, Попуткую тревожа черный тополь будто хочет оживить великана, отчего тополь шуршит и скрижещет своими стариковскими высохшими сучьями. Луна только что взошла над белой еленью, среброликая, круглая, как дно цинкового ведра. Отбелив правую сторону улицы и притемнив левую. От левой к правой дремотно тихо лежали уродливые тени домов, заборов из жердей и заплотов из сплах, чистокол, пятнил почернел и